Глава одиннадцатая. Замок. Мертвая голова. Полицейский фургон медленно двигался по Вест Хелиону, подскакивая на камнях и ухабах разбитых дорог. Катерина с любопытством разглядывала жителей городка, которых с наступлением дня становилось все больше. Кто-то спешил на рынок, кто-то трудился во дворе своего дома, а кто-то просто болтал с приятелями, стоя на обочине. Местные жители и те, кто прибыл на воздушных кораблях, выглядели очень странно. Одеты все были по-разному, и в их одежде, казалось, перемешались стили самых разных эпох. Катерина не слишком разбиралась в моде, за что её всегда упрекали преподаватели домоводства, но точно знала, что, например, высокие цилиндры, круглые шляпы котелки и залихвацкие пиратские треуголки не могли сосуществовать в одно и то же время. Здесь же можно было увидеть всё сразу. Затянутые в корсеты дамы в миниатюрных шляпках каким-то чудом державших всё у них на голове, в пышных юбках и изящных туфельках, запросто общались с женщинами, одетыми в невозрачные домотканые платья и кружевные чепцы. На некоторых мужчинах были рабочие брезентовые комбинезоны, на других чопорные тёмные костюмы, какие носили в Англии в XIX веке, а третьи ещё голяли в старинных камзолах с большими кружевными воротниками. Екатерина украдкой взглянула на своих спутников, и они казались прибыли из разных времён. На Дельфине было роскошное чёрное платье с кринолином, на Алексе кожаные штаны в обтяжку и короткий кожаный жилет. Поистине зерцали мир на перекрестии вселенных и эпох. Вскоре они выехали за пределы города. Теперь фургон медленно поднимался в горы, черно-островерхой грядой поднимавшиеся впереди. Высоко в небе ярко сияла Пенфреда, заменившая этому миру солнце. В утренней дымке ее сестры были почти не видны. Вдруг к низке над лесом пронеслась стая огромных, почти с человека летучих мышей. Хираптеры, изумлённо воскликнула Катерина. Они мрачно кивнула Алекс. Лучше держаться от этих чудищ подальше. Хираптеры служат только до метеней, больше им никто не указ. У каждого из властелинов есть свои слуги, спросила Катерина. Верно. Мастеру Зеркал служат дуарфы. Это такие мерзкие карлики, ты их ещё увидишь. Повелителю Кокол подчиняются скиноцефалы. А это ещё кто? Жуткие твари, признался Алекс Псоглавцы. Екатерина с недоумением уставилась на него, и тот неожиданно рассмеялся. Вроде бы люди, но с головами псов. Слуги повелителя Кокол обнаружили их в одном из миров и привели в герцогалию. Они общаются друг с другом лая как собаки. Никто не понимает их языка, кроме самого повелителя. Зачем ему такие прислужники? Они свирепые бойцы. Кроме того, работают на его заводе, и никому не могут выболтать секреты. Уму непостижимо, выдохнула Катерина Карлик и Киноцефалы, что ещё мне предстоит узнать? Всё сразу не упомнишь, задумчиво проговорила Алекс. Но со временем ты всё узнаешь. Теперь я понимаю, что ты чувствовал, когда впервые заявился на землю. Но я довольно быстро сориентировался, самодовольно улыбнулся Алекс. Ваш мир по сравнению с нашим скужен и серость. «Но и в нем есть свои плюсы». «Да неужели?» — язвительно заметила Катерина. «Уж не о хот-догах ли речь?» Алекс громко захохотал, запрокинув голову, и стукнулся головой о стену. Смех сразу прекратился. Дельфина повернулась к ним и, подозрительно прищурившись, посмотрела на Катерину. «Так откуда ты?» — спросила она, раз не знаешь таких простых вещей. «Издалека». «Из другого мира?» Екатерина решила не отвечать. Дельфина ничего не хочет рассказывать о себе, так с чего бы Екатерине с ней откровеничать? И она повернулась к окну, да так и замерла, поражённая открывшимся зрелищем. Они подъезжали к вилларию сю барона с стеклянные пальцы. Вблизи замок Мёртвая голова уже своим видом наводил ужас. Он полностью оправдывал своё название. Гигантский череп из чёрного обсидиана возвышался среди окружающих его скал. Нижняя челюсть, она ж подвесной мост была опущена, с двух сторон от неё зияла бездонная пропасть. Вокруг замка и черепа прямо из скал поднимались высокие кирпичные трубы, из которых валил чёрный дым. Брицейский фургон прогромохал по опущенному мосту и въехал во двор замка. Осторонись, раздался сзади оклик. Фургон резко остановился. мимо промчалась большая чёрная карета с развивающимися султанами на крыше. Кочер в высоком цилиндре христал четвёрку лошадей, а рядом с ним у Катерины перехватило дыхание. На блучке сидело жуткое существо с телом человека и головой собаки киннацуал. Чудовище было одето в кожаную куртку и кожаные штаны, а на руках, покрытых короткой коричневой шерстью, Катерина взглядела пять пальцев. Пес повернул голову с торчащими вверх остроконечными ушами в сторону полицейского фургона и хищно оскалился. На запятках кареты стояли еще два подобных зверя. Их шерсть имела другой окрас. На двери кареты из лакированного черного дерева сверкал позолоченный вензель, две затейливо переплетенные между собой буквы «П» и «Н». Карета повелителя Кукол удивлённо воскликнула Алекс. А ему-то что понадобилось в этой глуши? В замке барона намечается большое торжество, неожиданно назвала Зельфина. Наверняка ради этого он сюда и приехал. А ты откуда знаешь? поинтересовалась Екатерина. Такое торжество барон устраивает ежегодно как раз в это время. Первая смена лун в году, начало циклаения всегда отмечается большим празднеством. Я и сама пару раз была на этих приёмах. Знать и влиятельные господа со всей Церкалии съезжаются в замок барона, чтобы принять участие в церемонии поклонения Третьей Луне. "Так ты богата?" спросил Алекс. "Скорее не я, а мой отец", простодушно ответила девушка. "В детстве он часто брал меня с собой на разные балы и торжества, а потом отправил на учёбу далеко от дома, и мне кажется, попросту забыл о моём существовании. За последние 3 года я ни разу его не видела". Девушка вдруг помрачнела, а не пропавшего ли отца разыскивать дельфина в этих краях пронеслось в голове Катерины. Ей даже стало немного жаль девушку. Три года она не виделась с отцом, а теперь вынуждена искать его в чужом городе. Мимо них протряслась хлипкая повозка с небольшим фургоном, напомнившая Катерине повозки цирка «Шепито», которые с самого детства присутствовали в ее жизни. На стенах фургона были нарисованы летучие мыши, игральные карты, звёзды и полумесяцы. "Тележка предсказателей", весело воскликнула Алекс. "Раньше я любил в такие заглядывать. В замок съезжаются не только гости барона, но и артисты, и циркачи, которые будут их развлекать", снова пояснила Дельфина. Пока длится застолье перед дворянами выступают музыканты, певцы, гадальщики, фоксники и жонглёры. Вдруг в окошке фургонная дернулась и отодвинулась за навеской, и Катерина увидела щуплую старушку с приятным лицом. На ней был просторный балахон темно-вишневого цвета, а вокруг головы в виде челмы повязана кружевная красная шаль с золотыми подвесками по бокам. Старушка, слегка прищурившись, глянула прямо в глаза Катерине и вдруг приветливо улыбнулась. Девушка улыбнулась ей в ответ. Тем временем полицейский фургон снова тронулся с места. Площадь во внутреннем дворе замка была вымощена стеклянными плитами. Повозка здорово тряслась по ним, и Катерину, Алекса и Дельфину бросала из стороны в сторону словно тряпичных кукол. Наконец они остановились у больших ворот. На площадке перед замком уже стояло несколько роскошных карет, вокруг которых суетились какие-то низкорослые существа. Ростом они едва доходили к Катерине по пояс. На них были пальто с меховыми воротниками, а на головах некое подобие котелков. Похоже, это те самые пресловутые дуарфы. мимо прошагали 3 киноцефалы, вооружённые острыми стеклянными алебардами. Оказалось, что эти существа очень высокого роста, пожалуй, больше 2 м. Вокруг царила суета и суматоха. Кучера распрягали лошадей, рабочие выгружали из корет чемоданы и баулы прибывших. В стороне от толпы Катерина увидела зоргов. Гигантский угольно-чёрные псы бродили по огороженному вольеру в дальней части двора. Заметив их, Алекс сразу напрягся. Катерине была известна причина его беспокойства. В детстве пареньку пришлось спасаться от целой стаи подобных монстров. Именно тогда он лишился отца. Конечно, воспоминания были не из приятных. Девушке тоже стало не по себе. Еще слишком свежа была в памяти ночь лунного затмения, когда за ней гнался кровожадный пес величиной с лошадь. Ледниковы грубо выволокли из фургона и втолкнули в мрачный длинный коридор. Катерина даже не успела толком оглядеться. Девушку погнали вперёд, толкая в спину и не обращая внимания на её протесты. Алекс и Дельфина ждала та же участь. По пути они несколько раз повернули за угол. Екатерина пыталась запомнить дорогу, но вскоре поняла, что это бесполезно. Коридоры, по которым их вели, были абсолютно одинаковые, и различить их было невозможно. "Посидите пока в камере", сказал им Рязанов в следующий за пленниками. "До тех пор, пока господин барон не соизволит вас принять. У него есть к вам разговор". Вскоре ребята оказались ещё в одном коридоре, по обеим сторонам которого шли двери с небольшими зарешеченными окошками. Здесь полицейские смеялись с них наручники и грубо втолканули всех в одну камеру. Пленники, едва державшиеся на ногах, свалились прямо на каменный пол, покрытый полос гнившей соломой. А мой рюкзак, возмущённо крикнула Алекс. Не бойся, не украдём, ххикнул Рязанов. Знаю я вас, В ту же минуту рюкзак шмякнулся рядом с Алексом, и юноша тут же закинул его себе за плеччи. Рядом зазвенев, упал рапир Екатерины. Полицейские захлопнули тяжёлую дверь. Раздался лязг задвигаемого засова. Показавшийся Екатерине несколько необычным, она подняла голову и увидела, что дверь была отлетает из толстого стекла. Из коридора сквозь её зарешеченное окошко едва проникал тусклый свет, и можно было кое-что разглядеть. Они оказались в тёмном, тесном помещении. Других окон, кроме как на двери, Катерина не обнаружила. В камере было очень тепло, причём жар шёл от пола. Девушка подняла рапиру и бережно протёрла её клинок краем куртки. «Под нами зеркальный завод», — догадался Алекс, прижав ладонь к камням. «Радует хоть, что мы здесь не замерзнем». «Да», — задумчиво произнесла дельфина, — «с этой частью замка я не знакома». «Вот если бы это был банкетный зал...» «Как думаешь, что с нами будет?» — спросила Катерина Алекса. «Понятия не имею», — ответил тот. Затем отошел в угол и сел на сваренную там солому, закинув руки за голову. — Нас не прикончили на месте, и это уже хорошо. Значит, мы нужны барону живыми. — Он отдаст нас даме теней? — Кажется, очень скоро мы это узнаем. — Все так же хмуро ответил Алекс. — Катерина! — послышалось вдруг из коридора. — Алекс! — голос был очень знакомый. Катерина метнулась к двери и приникла к зарешечному окошку. По другую сторону коридора из точно такого же окна на нее смотрели Игорь и Наташа Назаровы. Лицых были перепачканы грязью, а на лбу Игоря красовался большой синяк. Видно, полицейские с ними тоже не церемонились. "Я думал, мне помирилось", радовался Игорь. "Так вас тоже схватили, как видишь. Мы в зеркале?" в ужасе воскликнула Наташа. "Мы правда перенеслись в другой мир? Правда?" глухо ответила Екатерина. Она всё ещё немного злилась на эту глупую девчонку, но постаралась не показывать своего гнева. Наташа и без того сейчас растерянная и напуганная, к чему подливать масло в огонь? Но как же вас угораздило попасть сюда? Кто его знает, пожал плечами Игорь. Нас просто затянуло вслед за тобой. Мы вывалились из зеркала в каком-то доме, перепугав всех его обитателей, глазом моргнуть не успели, как нас уже притащили сюда. Наташа, задумчиво закрыла глаза. "Изерцалия", тихо прошептала она. "Вся команда в сборе", раздался голос повеселевший у Алекса. Этот парень, похоже, никогда не ныл. Только Матвею не хватает. И девчонка с Артёмом, вот было бы здорово. Надеюсь, с ними всё в порядке", вздохнула Екатерина. А Матвея она старалась не думать. В горло сразу подступал горький комок. "А графиня? Она тоже была с вами?" Мы её не видели, покачал головой Игорь. Мы ну, вообще тут ничего и никого не видели. Нас сразу затолкали в какую-то повозку и привезли сюда. Что ж теперь делать? Дельфина, прохаживающаяся по камере позади Катерины, насмешливо фыркнула. А что ещё нам остаётся? Сидеть и ждать своей участи? Кто идёт с вами? спросил Игорь. Её зовут Дельфина, ответила Катерина. Она из местных. В этот момент Дельфина вдруг резко замерла и охнув схватилась за грудь, её качнуло. Что с тобой? перепугалась Катерина. Алекс вскочил с соломы и бросился к девушке. Дельфина закатила глаза и застонала, согнувшись в три погибели. Длинные волосы закрыли её лицо. Только не сейчас, сдавленно прохрипела она. Девушка упала на колени и, низко склонив голову, выступление начала скрести ногтями каменные плиты. Пораженные Катериной и Алексу ставились на нее, не зная, что делать. «Что с тобой? Тебе плохо?» — Алекс подскочил к дельфине и попытался ее поднять. Но она резко толкнула его, и тот стремительно отлетел в угол, удивлённый её нечеловеческой силой. Девушка вскинула голову, и ребята увидели, что её зрачки стали совсем белыми. Катерина испуганно вздрогнулась. "Горни! вдруг не своим голосом прорычала Дельфина и протянула вперёд свои руки со скрюченными пальцами, словно пытаясь схватить кого-то змеей. Предательство, центурион!" Затем сильно побледнев, рухнул на пол и затихла. Катерина и Алекс бросились к ней. Перевернув девушку на спину, они легонько похлопали ее по щекам. Дельфина тихо застонала и открыла глаза. Они уже были вполне нормальными, однако сама девушка была очень бледна. «Что? Что произошло?» — слабым голосом спросила она. «Это ты нам расскажи, — обеспокоенно произнесла Катерина. У тебя будто припадок какой-то случился». О, расстроилась Дельфина, снова оттолкнув Алекса, она приподнялась и уселась на полу. Не обращайте внимания. У меня это бывает. Что это? спросила Екатерина. Дельфина молча посмотрела на неё, словно обдумывая говорить или нет, затем решилась. "Видения", выдохнула она. "Видения!" воскликнул Алекс. "Вот так новости! И что ты видишь? Возможное будущее, какие-то неясные образы, картины" — Что-то сбывается, что-то нет. Считаете меня сумасшедшей? — Ну что ты? — поспешила заверить ее Катерина. — Это же просто потрясающе! — воскликнул Алекс. — Знать свое будущее! — Ничего потрясающего в этом нет! — оправившись жестко, — сказала Дельфина. — Некоторые вещи я предпочла бы вовсе не знать. К тому же я предвижу далеко не все, только отдельные события. «Эй — Эй! — не унимался парень. — Теперь я все понял. У тебя есть необычные способности, и ты из знатной семьи. И это твоя история о расставании с родным домом. Значит, когда пришло время, твой папаша вот дал тебя властелинам. Так это случается по всей Зерцалии. Дельфина замялась, но потом кивнула. И где ты была всё это время? спросила Алекс. Куда они отвозят таких детей? Всегда хотел это знать. В обычный монастырь на севере. Там нас обучали пользоваться своими способностями и развивать их, Дельфина говорила медленно, будто тщательно обдумывала каждое слово. И кто вас обучал? Зеркальные ведьмы. Некоторые занятия вела сама Красная Батиса. Ого, вытерщил глаза Алекс. Так вот, значит как. Хираптеры уносят детей в Ведьминский монастырь. И чему тебя там научили? Я не хочу об этом говорить, вскинула с Дельфина. Это не слишком приятные воспоминания, знаешь ли. Там происходят ужасные вещи, и тебя вот так вот взяли и отпустили. Меня никто не отпускал, я сбежала, призналась девушка, как только узнала о случившемся. Когда пропал твой, начала Катерина. Да, резко оборвала её Дельфина. И как тебе это удалось? Не унимался Алекс. Монастырь зеркальных видений. Представляю, какая там охрана. Они ведь сейчас заодно с властиленами. Я же сказала, хватит. Но я Катерину видела, что ещё немного и Дельфиновы сыропыталиксу глаза. Но порой её кузен становился слишком бесчувственным и не понимал, что нужно вовремя остановиться. Ты и говорила о каких-то корнях, напомнила она Дельфине, чтобы сменить тему разговора. Что ты видела? Ничего определённого, немного подумав, ответила девушка. Корни, шевелящиеся словно щупальца, клубки извивающихся змей, развалины старинного замка или дворца. Она зажмурилась. Больше ничего не помню. А что ещё? За центурион, спросил Алекс. Не помню. Центурионы доперган героев рыцари, пояснил он Катерине. Не хотелось бы мне в будущем встретиться с кем-либо из них. И давно у тебя этот дар, поинтересовалась Екатерина. Я бы не назвала это даром, усмехнулась Дерфина. Это тяжкое бремя. Я всегда была не такая, как все. Ещё сколько себя помню, всегда могла заглядывать в будущее, причём видела в нём самые страшные моменты. И хорошо, что я могу предвидеть далеко не всё. Так я и узнала, что близкий мне человек пропадёт где-то в окрестностях этого города. Всё сбылось. И теперь я должна его отыскать, иначе я просто сойду с ума. Вам хоть известно, что это такое терять близких? Когда сердце разрывается на части от того, что ты не можешь ничего предпринять. Но я смогу. Если потребуется, я переверну весь этот город. Люди не пропадают без причин, просто другие перестают их искать. Представь мне, хорошо известно, что ты чувствуешь, с горечью в голосе сказала Екатерина. Ведь и она лишилась близких. Не только Агла и Матвей и Прохора, не говоря уже обо всех цирковых артистах, действительно ставших ее семьей. Она лишилась своих настоящих родителей. Тем временем Алекс снова открыл был рот, но Катерина дернула его за рукав, чтобы он отстал от дельфины. «Чего ты?» — не понял Алекс. А вот в тот момент в коридоре послышался приближающийся топот, загрохотали засовы, и мгновение спустя дверь камеры распахнулась.